Часть восьмая Аминьев принялся ознакомить с женой и дочерью Алапаевска, Варенцгейма, а также и Мохнатова, о котором вспомнил только сейчас. — Вы вот э, все интересовались, что за приятели окружают приевк-то, начал Аминьев, обращаясь к жене и дочери. — Вот они на лицо. Музыкант, врач и... Аминьев взглянул на Алопаевского и запнулся. «И... Дмитрий Васильевич Алопаевский», — сказал он. «Эстетик и большой поклонник и ценитель всего изящного», — прибавил про себя Алопаевский. «Это моя специальность». «Такое знакомство делает честь Плеевту Антоновичу. Ну, зачем же забывать о других своих знакомых, никакими талантами не отличающихся?» — проговорила Раиса, очевидно, несколько времени складывавшая в уме эту фразу. «Да, — Да-да, господа, ваш приятель Плеевт Антонович совсем забыл нас, грешных, — подхватила жена Аминьева. — Ну уж теперь, сударыня, он все ваши пороги обобьет. В этом я вам ручаюсь, — поклонился Алапаевский. Обед прошел очень оживленно. Разговор вертелся вокруг Тупицына, который сидел рядом с Раисой, то и дело подкладывавший ему кушанье и подливавший вина. Все только и говорили, что о нем. А Лапаевский, разнообразить разговор анекдотами, всякий раз кончал тупицыном приплетая его иногда ни к селу, ни к городу. О его женитьбе он выражался как о деле решенном и, рассказав что-то о Париже, прибавил. — Ну да вот Плеевк женится и поедет летом за границу, так увидит все это. Тупицын только улыбался на эти слова. — Не смейся, не смейся, — кивнул ему Алапаевский. — Надо только развить в тебе вкус к изящному, и ты сейчас почувствуешь, что, чтобы поставить тебе твой дом на настоящую точку, тебе нельзя обойтись без умной и образованной жены. За обедом все пили умеренно, хотя Аминьевы и усердно угощали вином. Некоторое легкое исключение представлял из себя Мохнатов. Он пил больше других и раскраснелся. Когда все перешли в гостиную, куда были поданы кофе и ликеры, он сел за рояль и заиграл фантазию своего сочинения. Потом перешел на марш и кончил вальсом. Раиса не отходила от Тупицына и умельно стреляла в него глазками. «Фу ты черт! Да неужели же она в самом деле в меня влюблена?» — размышлял Тупицын. А она продолжала. «Вы любите музыку, и я ее люблю. встал быть, у нас есть кое-что общее. Ну, отчего ж вы не хотите бывать у нас, чтобы поговорить со мной? Мы ну, хотя об этом предмете». «Позвольте». «Но ведь я ничего не понимаю в музыке!» — отвечал тупицын. «Достаточно любви, чтобы говорить о ней. Приезжайте как-нибудь вечером одни, и я сыграю вам весь мой репертуар!» Сыпала она фразами, набирая слова. «Хорошо, это можно». «Даете слово?» «Можно и слово дать». «Когда приедете?» «Позвольте, позвольте, послезавтра бенефис в опередке». В четверг вечером я обещался быть в одном месте. Ну, в пятницу. Так и я буду ждать вас в пятницу. Тогда позвольте мне приехать вместе с Дмитрием Васильевичем Алопаевским. Вот с этим, что с седой расчесанной бородой. Ну, как хотите. Приезжайте хоть с ним. От Аминьевых Тупицын ушел вместе с приятелями в десятом часу. Сходя с вестницы, Алопаевский говорил Тупицыну. — Надо дураком быть, даже обер-дураком, чтобы не жениться на Аминьевой. Умна, образована, хорошенькая и, главное, влюблена в тебя как кошка. — Да толкуй, все это вздор, — отвечал Тупицын, а сам самодовольно улыбался. После обеда от Аминьевых вся компания отправилась не по домам, а в кафе Шантан или в Вертеп, как обыкновенно называли его все. В прихожей к Тупицыну со всех ног бросились вешальщики, на перерыв стараясь снять с него шубу. При входе в зал его окружили разные певички кафе Шантана, накрашенные с подведенными глазами, бродившие в театральных костюмах по буфетной и столовой комнатам. Каждая старалась что-нибудь выпросить, вроде коробки с конфетами, груши или букетика живых цветов. Тупицын взял одну из них за подбородок, у другой растрепал хохолок волос на лбу и, сопровождаемый приятелями, стал пробираться в кресло. А Лопаевский шел с ним рядом и говорил. — После Раисы-то Амосовны Аминьевой все эти накрашенные Танечки и Манечки вроде поношенных заштопанных носков выглядят. — Та барышня пухленькая, розовенькая, кровь с молоком. А тут бобцы или от пива опухши, или от бессонных ночей истощённые. Ох, как тебе хочется меня женить, ты, Дмитрий Васильевич, проговорил Тупицын. Воистину, брат, хочется. Сплю и вижу, вот как хочется. А уж главное это то, что в тебя девушка-то уж очень влюблена. Не понимаю только от чего ты такой бесчувственный? Да я вовсе не бесчувственный. И она мне нравится. А только, чтобы жениться, ты сам же знаешь, ведь это же на всю жизнь. Вздор. Нынче в лучшем виде разводят. Впрочем, это я только так, к слову. С какой стати разводиться с такой миленькой? Кажется, в нее и характер прелестный. А что до красоты, то ты посмотри, как она расцветет, выйдя замуж. Вдвое красивее будет. Настоящий расцвет женщины к двадцати пяти годам, а ей еще и двадцати нет. Горько мне плевк, что ты не понимаешь своего счастья. «Хочешь, я тебя утешу, Дмитрий Васильевич», — сказал тупицын, улыбаясь. «Чем?» «Поедем к Аминьевым в пятницу вечером. Я Раисе обещался быть у них». «С восторгом. Семья эта мне чрезвычайно нравится». Я имею предубеждение к купцам, а тут я вижу исключение. Вся семья прелестная, приразвитые люди. Ну вот и поедем. Вечер закончился ужином в компании шансоньетных певиц. Сидели шведка, венгерка, француженка и немка. Все они на перерыв старались занять на разговаривая с ним пантомимами и ломая язык. Тупицын раздавал им цветы, сыпал в колени дорогие фрукты из вас. Вино лилось рекой. Вдруг Лопаевский поднял бокал и, чокнувшись с Тупицыным, проговорил. — За здоровье той, которая теперь, хотя уже и в постели, но, наверное, не спит и думает о тебе. Я, господа, пью за здоровье Раисы Амосовны, будущего счастья Палиевкта. — пояснил он Мохнатову и Оренцгейму. Те потянулись к нему с бокалами. Певицы недоумевали, за кого тост. — о Жених. О, на днях будет объявлен женихом, — пояснил им по-французски и по-немецки Алапаевский и указал на Тупицына. Тупицын махал руками и сконфужен и бормотал. — Пустяки, вздор. Певицы лезли к нему чокаться. Ужин, однако, не затянулся надолго. Тупицын пил умеренно и вернулся домой относительно трезвый. Ложась спать, он думал. — А что? Не жениться ли мне в самом деле на Раисе? Она, кажется, девушка кроткая, смирная и мешать мне не будет, ежели иногда придется кутнуть. Перед ним рисовалась хорошенькая свеженькая личика Раисы, ее стройный стан, бархатный взгляд ее черных глаз. Он стал развивать себе картину семейной жизни, но через несколько минут, как бы испугавшись чего-то, тряхнул головой и решил. — Да нет, не надо, рано еще себя связывать. Холостой человек, вольный казак, а женатый все-таки по рукам и по ногам скованный, что там ни говорил Алапаевский. А Алапаевский, возвращаясь ночью домой с Ринцгеймом, говорил ему. — Видели дочка Аминьева? Не правда ли прелестная девушка? — Да, не дурна. Кажется, что и все семейство хорошее, — отвечал тот. — Семейство-то бог с ним, а дочка-то влюблена в нашего оболтуса Палиевка, а он и внимания на нее не обращает. Вот бы вы ему, Иван Романович, посоветовали жениться. А что это вам вздумалось сватать, Дмитрий Васильевич? Да девушку-то жаль, ведь известись может. Посоветуйте ему. Вы тупицыно лечите, следите за его здоровьем, состоите при нем в качестве как бы лейпт а потому и в видах гигиенических можете посоветовать. Да что вам-то так хочется, чтобы он женился? Жизнь его будет полнее. Да и нам, приятелям его, как-то лучше будет около семейного человека. Ну, нам-то я не думаю, чтобы было лучше. Ведь уж вот тогда в кафе Шантан с ним пажуировать не попадешь. Отлично попадем. А Миньева будет вовсе не такой женой, которая бы его стесняла. «А не попадем, ну так и не надо. Ведь не только свет в окошке, что один кафе Шантан. Можно найти и другие увеселения. Так начнете против него поход за его женитьбу?» «Право я не знаю. Я никогда не сватал». «А вот теперь попробуйте. Вы, главное, как врач, на гигиенические цели напирайте». «Дело увенчается успехом. Я берусь вас устроить у него годовым врачом с жалованием в 600 рублей. Вы ведь теперь от него ничего не получаете?» «Определенного ничего. Не знаю только, чем он отблагодарит меня за устройство у него лаборатории, аптеки и обсерватории». «Да ведь тут может быть только единовременная срывка». Я все-таки надеюсь остаться при заведовании лаборатории аптекой и обсерваторий. Ведь нельзя же все это оставить без наблюдения. Ну вот, я вам это место и устрою. Так прямо и скажу. Как хочешь, полиев то Аренсгейму нужно положить тысячу рублей в год за заведование всем тем, что он у тебя устроил. «Так можно от вас ожидать союзничества в том, чтобы женить Палиевкта, Иван Романович?» «Хорошо, я попробую поговорить с ним». «Девушка-то уж мне очень жаль, влюблена в Палиевкта со всем пылом своего девичьего сердца». Отец ее, когда говорил со мной об этом, так и чуть не плакал. «Уладится у нас дело и Палиевк женится, так я вам и от старика Аминьева пятьсот рублей выхлопочу». Даю вам слово. Хорошо, хорошо. А Плеев Чего же лучше? Ему лучше для себя жены, как Раиса Аминьевна, и не найти. Умненькая, хорошенькая, образованная девушка, ну и с капиталом. Вы завтра отправитесь к Плеевкту? Ну так вот и потолкуйтесь с ним об этом. Да я и так у него каждый день бываю. Хорошо. «Завтра поговорю». После этого разговора Алапаевский и Эринсгейм расстались. Утром в прихожей у Тупицына раздавались звонки за звонками, и вскоре маленькая коморка его, где он жил по случаю отделки квартиры, переполнилась гостями. Гости сидели не только на стульях, но и на кровати. Тут были Пелагея Васильевна Накатова, Алапаевский, Яринсгейм, Мохнатов и старший приказчик Курносов. На столе помещался серебряный самовар. на Накурено было так, что хоть топор повесь. Разговор вертелся на том, что все присутствующие, кроме Мохнатова, убеждали хозяина дома жениться на Раисе Аминьевой и как можно скорее сделать ей предложение. Тупицын слушал, улыбался и, наконец, произнес, — Господа, ведь это же уже похоже на то, что как будто бы вы все сговорились меня женить. — Да сговорились и есть, и скрывать не станем, — отвечал Алапаевский. — Это общее наше желание. Во всем этом мы видим для тебя добро, вот и сговорились. — Похоже даже так, что как будто Аминев вас подкупил всех. — Да и подкупил. Тоже скрывать не станем. Подкупил лаской, — продолжал Алапаевский. — А меня так просто просил, умолял, чуть не в ноги кланялся, чтобы я посватала тебе его дочь. Да и сама она. Придешь к ним, так только о тебе и толкует. Вот до чего в тебя влюблена-то, — заявила Пелагея Васильевна. — Самого-то Амини во мне не жаль, а вот девушка-то мне жаль, из-за этого вот я только и хлопачу. — Не понимаю, как и из-за чего она могла в меня влюбиться? — покрутил головой Тупицын. — Я уже объяснял тебе, почему. Сколько раз объяснял. Видит в тебе героя, вот и все, — сказала лопаевский И, наконец, вглядись на себя в зеркало, вглядись. Чем ты худ? — Вавил Андреевич, дайте ему зеркало, — обратился он к Курносову. — Да не надо мне зеркало. Мне сомнительно только одно, что я богат. Не будь я богат, я, пожалуй, этому поверил бы. — Иван Романович, правду я? — обратился Тупицын к Ринцгейму. — Ты меня спрашиваешь? Я верю тут и в любовь настоящую, помимо богатства, — отвечал доктор. — Конечно, богатство играет тут роль, но допустить в девушке корысть исключительно этого я не могу. — Мне кажется, что девушка-то тут сама ни при чем, ее научил отец. — Нет, нет, сама, сама, — подхватила Пелагея Васильевна. — Сидит, сидит за фортепианами, играет, играет, да и заплачет о тебе. Ведь я ж бываю у них, так вижу. — А как она тебя расспрашивает, когда я к ним приду? — Само собой, тут виноват отец, что он натравил ее на тебя. Ну, что она в тебя влюблена, то это верно. — Роман, совсем роман, — покрутил головой опять тупицын и прибавил. — Вот не было-то печали, а вы уж все обрадовались. ох народ! — Да как же не обрадоваться-то, Палиевт Антонович? — Я сплю и вижу, когда вы хозяйкой обзаведетесь, — проговорил Курносов. — Дело тогда у нас совсем иначе пойдет, жизнь совсем на другую точку станет. — Ну так как же вы теперь прикажете с архитектором-то быть? — Вы около спальной делаете теперь какую-то приемную, что ли? Так не лучше ли нам эту приемную на кабинете для супруги поворотить? — Да пусть архитектор делает. — Сделать женский кабинетик еще не значит сейчас жениться. Можно и без женитьбы, — дал ответ Тупицын. — Сдается, наша берет, — подмигнула лопаевский Оренцгейму и радостно потер руки. — Вовсе не сдаюсь, пожалуйста. Хоть и вас и много на меня напало, а я всегда за себя постою. — Бессердечный ты человек, вот что. Девушки ты не жалеешь сказала Алапаевский. — ах и я прибавлю, что бессердечный, — вздохнула Пелагея Васильевна. — Покураж хозяин хочет, власть хозяйскую показать, — произнес Курносов. — Ему и самому хочется жениться, девушка-то ему нравится, а вот он хочет сделать нам наперекор. — Ну, а ты, Мохнатов, что ж ты ничего не скажешь? Говори, — обратился Тупицын к музыканту. — Я бы женился. Приятно, чтобы молодая бабенка всегда была при себе. — К тому же она и музыкантша. — А не понравится, так ведь можно всегда и разъехаться. — Вон, у нас в консерватории. — У нас в консерватории на этот счет просто. — Да что вы, что вы, чем вы учите? — замахала на мохнатого руками Пелагея Васильевна. — Вот тоже советчик. «Да не разведется он, не беспокойтесь, не таковский он, пусть только женится. С какой же это стати с хорошенькой и молоденькой женой разводиться?» Стал успокаивать Пелагею Васильевну Курносов. «Ну, а ты, Ринцгейм, как думаешь?» Задал Тупицын вопрос доктору. «Насчет чего? Насчет развода или насчет женитьбы?» «Да уж насчет женитьбы». «Я за женитьбу. За женитьбу и с семейной точки зрения, и с гигиенической. Только что ж ты сам-то, однако, не женат? Средства не позволяют, а то давно бы женился. Насчет гигиенической точки зрения в деле брака я, впрочем, буду говорить с тобой особо. После я с тобой об этом поговорю». «Эх, все за женитьбу». — воскликнул Тупицын. — Ну уж теперь мне должно быть не отвертеться. А, впрочем, попробую. — Ты, Плеев, Антон, с чем шутки-то шутить? Скажи мне лучше, с каким ответом мне к Аминьевым-то ехать? Ведь я явлюсь туда, так меня спросят, — приставала к нему Пелагея Васильевна. — Да явитесь вовсе без ответа. А ежели спросят, то расскажите вот все то, что слышали. — Нерадостные же вести я Аминьевым сообщу. — Да чего ж нерадостный-то? Слышали, уж даже дамский кабинет около спальни будем отделывать. — Да что кабинет-то? Ты порадуй таким ответом, что женишься. — Да дайте мне хорошенько с невестой -то познакомиться. Тогда, может быть, я вас чем-нибудь и порадую. Я и невесту-то еще не знаю. Завтра вечером я собираюсь вместе с Дмитрием Васильевичем каменевым поговорю с Раисой Амосовной, и уж тогда потом вам дам ответ. — Эка ведь ты какой! «Ну, чего тут, кажется, медлить-то? Встал бы, перекрестился на образ, да и сказал мне, бегите, мол, Пелагея Васильевна, объявите им, что предложение приеду делать». «Нет-нет, об этом деле надо подумать, да и подумать». «Так завтра вечером будешь у них, так им и сказать?» «Да, у них. А сказывать нечего. Раиса Моссовна и так знает. Я ей обещал» стал быть решительного ответа можно ожидать послезавтра приставала пелагея васильевна о послезавтра послезавтра а может быть и завтра вечером вопрос разрешится отвечал лопаевский и любезно подмигнул ей пелагея васильевна стала уходить и начала прощаться поднялся с кровати на которой сидел и курносов так э, спальню будем делать на женатый манер — А около спальни женский кабинетик, вроде будуара, — спросил он Тупицына. — Так я и архитектору, и обойщику передам. — Да, делай, что знаешь, мне-то что, — отвечал Тупицын и начал собираться ехать куда-нибудь с приятелями завтракать. Тупицын сдержал слово, данное несколько дней тому назад Раисе, приехать посидеть вечерок в пятницу, и в назначенный день, около восьми часов, явился Каминьевым вместе с Алапаевским. Явился он префранченный, даже постригся и завился в этот день, и на этот раз был абсолютно трезв. За обедом в ресторане Алапаевский хотел его немного подпоить, но Тупицын пить отказался наотрез и ограничивался только одной рюмкой чего-то перед супом. — Еще более поразить сердце несчастной девушки хочешь? Ну, хорошо, поражай, отвечал Алопаевский и прибавил. Только ведь это братцы не по-джентльменски, влюблять в себя до болезни, до безумия и потом не жениться, оттолкнуть. Да полный тебе, Дмитрий Васильевич, улыбнулся Тупицын. Однако, от чего ж ты не пьешь, а? От чего не пьешь? — приставал Алопаевский. У Аминьебых их уже ждали. Вся квартира была освещена. В прихожей им утворил лакей во фраке и попросил в гостиную. В гостиной на диване с книжкой французского романа сидела Раиса и при свете лампы под ярким красным абажуром читала или делала вид, что читает. Красный свет от лампы делал ее совсем эффектной. — Спасибо, что не обманули, — сказала она Тупицыну. — Садитесь. «Сейчас папаша и мамаша выйдут». «Да как же обмануть, Раиса Амосовна, ежели он мне все уши прожужжал об вас?» — отвечал за Тупицына Алапаевский. «Сегодня у него других разговоров не было, как только об вас». Тупицын бросил укоризненный взгляд на Алапаевского и не знал, что говорить, но в это время вошла Пелагея Васильевна и заговорила. «Приехал. Ну вот и отлично». — А уж что-то тебе одна девица и на картах-то гадала, и на царе Соломоне гадала, приедешь ты или нет. — Сердце сердцу весть подает, симпатия душ, — пробормотал лопаевский Показались Аминьевы, отец и мать. — Милейший Палиевкт, Антонович, как я рад, что ты пожаловал! — воскликнул Аминьев, заключая тупицына в свои объятия и целуя его. — — Душевно рад, душевно рад. Вот так и всегда делай, чтобы просто так запросто приезжать. Мы ведь домоседы, мы все всегда дома. Разве вот в оперу иногда или в Александринский театр? — Позвольте уж и мне расцеловать вас, Плиевк Тантонович. Не знаю почему, но я вас считаю совсем своим, — сказала Аминьева и тоже облобызала Тупицына. — Чем подчивать, господа? — спрашивал Аминьев. — Есть у меня прелестнейшая такайская. Не прикажете ли до чаю по стаканчику? — Да что вы, помилуйте. Мы запросто приехали, а вы уж об заботитесь, — отвечала лопаевский и стал рассматривать альбом с фотографиями. — Ну, после чаю выпьем. А к чаю у меня есть коньячишка недурненький. — Да. «Царя Гороха помнит, вот какой старичок!» Разговор клеился как-то плохо. Софья Петровна Аминьева тотчас же отправилась хлопотать о чае. Аминьеву ужасно хотелось оставить дочь наедине с Тупицыным, он долго придумывал предлог и, наконец, сказал Алапаевскому. А «Вы не охотник до древних монет, Дмитрий Васильевич? У меня есть отличнейшая коллекция!» — Обожаю, обожаю, — собрала Алапаевский, поняв, что Аминьев хочет его увезти из гостиной. — Так э, пойдемте ко мне в кабинет, и я вам их покажу, а молодые люди пусть здесь пощебечут чуточку. — Показывайте, показывайте. Это для меня будет высшее наслаждение. Алапаевский и Аминьев вышли из гостиной, но Пелагея Васильевна еще осталась. Она скосила глаза на Тупицына и Раису и пробормотала. — Голубки, сердце радуется при виде, как вы воркуете. Вот уж совсем парочка. Мы вовсе не ворковали. Я альбомы с карточками рассматривал, а Раиса Амосовна мне рассказывала, кто на карточках изображен, — отвечал Тупицын. — Да это, милый мой, ничего не значит. Вы сердцем друг дружке близки, вот о чем я говорю. А кто сердцем близок, тот даже и без слов может ворковать. На вздохах даже можно друг друга понимать. Да. Чего, милушка, улыбаешься? Обратилась Пелагея Васильевна к Раисе. Ведь уж не скроешь, что мой племянник тебе по сердцу пришелся. Вижу, насквозь вижу. и Вижу так же, что и он от тебя без ума. А только робки вы и объясниться настоящим манером не можете. Вот у вас вся и препона. «Пелагея Васильевна, доставьте, пожалуйста, ну, что это вы?» Совсем сконфузившись, пробормотала Раиса. «Пелагея Васильевне уж что дастся, так она не скоро отстанет, как пиявка вцепится!» Растерянно заговорил Тупицын и поднялся со стула, на котором сидел. «Сиди, сиди, худого я ничего не говорю!» Остановила его Пелагея Васильевна. «Сиди, мешать не буду, я сейчас ухожу!» Повторила она, удаляясь из гостиной, но в дверях остановилась и прибавила. — А уж прямо говорю, в кулак толщины свечку поставила бы, ежели бы Бог дал, чтобы хорошему делу у вас быть. Пелагея Васильевна исчезла. Тупица, натойдя от Раисы, сел поодаль. Раиса сидела, потупившись. — Ужасная женщина! Бог знает, что мелит! — проговорил он. — Да ведь она шутит! Отвечала Раиса и, овладев собой, прибавила. — Садитесь, пожалуйста, что ж вы встали? — Не люблю я, когда люди пустяки говорят. Тупицын сел, но уже не рядом с Раисой, а поодаль. Оба чувствовали неловкое положение и не знали, что говорить. — Ах, давно вы в опере были? — спросила она, но тут же спохватилась. — Ах, я ведь и забыла, что ведь у вас траур. — Траур-то траур! -то, траур! «Ну уж, признаюсь вам, что я теперь грешу насчет театра», — дал ответ тупицын. «Да ведь тут греха-то нет. Немножко как-нибудь неловко, но ведь нельзя же». «Вот и Дмитрий Васильевич то же самое говорит. Он-то меня и сманил. Он на этот счет говорит стихами. Мертвый мирно в гробе спи, жизнью пользуйся живущий». «А чьи это стихи?» «Стихи-то? Не знаешь А только он говорит». Он ведь ученый, он ведь и сам может сочинить, он ведь большого образования человек. Нет-нет, это не его стихи, но чьи я забыла. Так а в какой же вы опере были? Я больше в опередке, в опере я ни разу не был. А нас папаша не возит в оперетку говорит, что девушке неприлично. Не знаю-с, в ложах даже генеральские дочери сидят а вот мой учитель так кто то передку даже и за музыку не признает да как же это так не признавать что вы он признает только серьезную музыку серьезная музыка сама по себе а веселая сама по себе впрочем из за переток я кое что играю это уж я без его ведома играю и даже но ты всегда прячь когда ему прийти не позволяют не позволяют скажите какой строгий Он даже Верди не признает, и вообще композиторов легкой школы. — о что это такое Верди? — Как? Вы не знаете, кто такой Верди? — удивилась Раиса. — А вот его оперы «Маскарад», «Регалетта», «Травиата». — Так-так, «Травиат»-то я знаю -с. У нас в рыночном трактире Вала из «Травиата» играет, — быстро отвечал Тупицын. — Хотите, я вам что-нибудь сыграю? — Сделайте одолжение. Раиса подошла к роялю. — Серьезное что-нибудь? — Нет, уж лучше из-за перетки. — Я вам сначала из травиаты. И раздались звуки рояля. Раиса играла арию травиаты. Тупицын стоял у рояля против Раисы и слушал. Раиса кончила играть арию из травиаты и вопросительно взглянула на Тупицына, как бы ожидая от него похвалы. Подражая некоторым известным пианистам, которых она видела, она сложила пальцы в пальцы и, расправляя их, слегка ими хрустнула. Тупицын молчал. — Ну что, разве это хуже оперетки? — спросила она. — Чувствительно, очень чувствительно, даже за сердце. — отвечал он. — Нравится? — Даже очень. — Ну вот видите, а сами были против серьезной музыки. Что хотите, чтобы я вам еще сыграла? — На ваш вкус. Что хотите, играйте. — Ну так я вас так и буду приучать к серьезной музыке. Я вам теперь сыграю из Руслана. Вы слушали Руслана? — Никак нет, не трафилось. В театр я ведь очень недавно начал ходить. — Покойник меня бывало больше двух-трех раз за зиму и не отпускал в театр. Он и сам не ходил в театр, да и не любил, чтобы другие ходили. А вот после его смерти Дмитрий Васильевич тянет меня все в оперетку, — проговорил Тупицын. — Руслан — это русская музыка, — просвещала его Раиса, видя, что он решительно ничего не понимает. — Тревиата итальянская, а Руслан — русская. — Русскую обожаюсь. Вот, например... «Среди долины ровная, вниз по матушке, по Волге». «Да ведь это песни, а я вам из оперы». «Сделать одолжение, с радостью буду слушать. Я Руслана знаю, я про него читал, это пушкина сочинение». «Вот-вот, так на его сюжет опера, а музыка сочинение Глинки». «Глинки? Про Глинку не слыхал, да и откуда же слышать?» Ведь образование было дано мне такое, что я в прессеоне у одной мадамы только два года поучился, а потом папашенька меня сейчас в лавку. Он даже не любил, кто и так-то вечером много занимается. Через это, говорит, в голову дурь лезет, и от дела отпыкаешь. Вот вашего папашеньку Амоса Федоровича я хвалю, что он вам такое образование дал. Надо ему честь приписать. Вы ведь и по-французски, и по-немецки? Спросил он Раису. — А то как же, ведь у нас гувернантка. Я с восьми лет уже говорила по-французски. — устал быть, ежели бы за границу ехать, то и за границей можете без запинки разговаривать. — Да, само собой, — кивнула ему Раиса. — Вот это хорошо, даже очень хорошо. Тупицын делался все разговорчивее. — Ну так я вам сыграю из Руслана. Раиса начала на этажерке отыскивать ноты. Отыскав тетрадку, она подумала, слегка покраснела и сказала. — Ах, вас, Палеев, Антонович, я уж попрошу сесть со мной рядом и перевертывать мне ноты, когда я скажу. — Стало быть, и меня в музыканты хотите привлечь. Что же, это можно. Только ведь я ничего не понимаю и могу напутать. — Ничего, ничего. Как только я скажу перевертывать, сейчас и перевертывайте страницу. — Сделайте одолжение. Тупицын, несколько смущенный, взял стул и сел рядом с Раисой. — Только уж вы не зевайте. Это надо делать сразу, делать и быстро перевертывать, — сказала она и заиграла. Тупицын затаил дыхание и смотрел ей прямо в лицо. Звуки лились. — Перевертывайте, — шептала Раиса, и он перевернул страницу нот. Внимание его до того было поглощено Раисой, что он не заметил, как в комнату вошел Алапаевский и остановился сзади них. Раиса кончила и взглянула на Тупицына. Тот был в восторге. — Прелесть что такое! Мерси! Позвольте за это вам ручку поцеловать! — проговорил он и, взяв руку Раисы, поднес ее к своим губам и поцеловал. — Объяснили! — воскликнул стоявший сзади Алапаевский. — Ну, вот и отлично, ну, вот и давно бы так. А то только тянете, тянете друг друга мучите Тупицын вздрогнул и отшатнулся от Раисы. — фух как вы меня напугали! — проговорила Раиса и даже закрыла лицо руками. — Не пугайтесь, не пугайтесь, я друг всех влюбленных, а не враг. — Амос Федорович! — закричал Алапаевский. — Готово ж, все сделано! Пожалуйте сюда и благословите ваших деток. Софья Петровна, спешите, спешите. — Да что ты, что ты? Чего ты кричишь-то? — отступил от него Тупицын, замахав руками. — Ничего, брат, ничего. Очень рад и от души поздравляю. Алопаевский растопылил объятия и заключил в них Тупицына. — Да с чем ты поздравляешь-то? Ну как тебе, Дмитрий Васильевич, не стыдно? Брось! Вырвался от него Тупицын, но в это время вбежал Аминьев и, в свою очередь, заключил его в объятия. «Очень рад, очень рад, Полиевкт Антонович, душевно рад и глубоко тронут», — говорил Аминьев, целуя Тупицына. «Это мне большая честь. Это я себе за огромную честь считаю. Сафия Петровна, да иди ж скорее, иди. Наша Раиса...» «Наша милая Раиса и Плиевкт Антоныч!» Аминьев не договорил и, подскочив к дочери, стал целовать ее. Тупицын стоял поодаль, несколько смущенный, и ничего не говорил. Появилась Софья Петровна. Она была вся в слезах. Опять объятия Тупицын уже не отбивался. Аминьева целовала его с громким чмоканьем. Вбежала Пелагея Васильевна и воскликнула. — Кончил, объяснился. Ну, вот так-то лучше. А что тянуть-то и мучиться? — Ну, Полиевка Антонович, поздравляю. От всего сердца поздравляю. — Поздравляю и вас, Амос Федорович, с дорогим женихом. — Софья Петровна, голубушка, поцелуемся. — Замолила себе жениха Раисонька, Замолила. «Королевич, принц! Да еще, пожалуй, иного принца-то лучше! Вот какой жених!» Объятия сделались общими. Все целовали друг друга, все пожимали руку Алапаевскому. «Надо благословить! Надо как следует благословить!» — восклицала Софья Петровна. «Амос Федорович, снимай со стены икону!» — Пелагея Васильевна, позовите скорее Машу и гувернантку, пусть и они поздравят. Надо, чтобы все в купе, чтобы все в сборе были. А я пойду и скажу Алексею, чтобы он бутылку вина откупорил. Аминьев полез на стол снимать со стены образ, а Софья Петровна побежала распорядиться насчет вина. Раиса сидела у рояля в сильном смущении и не смела поднять глаза на тупицы, настоявшего поодаль от нее. Сам Тупицын был как бы в каком-то ошалелом состоянии. Он то бледнел, то краснел. Он хотел протестовать, но язык его не ворочался. Наконец он подошел к Алапаевскому и тихо сказал. — Послушай, Дмитрий Васильевич, ведь это же, наконец, не шутка. — Да какие же могут быть шутки в серьезном деле? — так же тихо отвечал лопаевский — Может быть, я немножко преждевременно, но ведь нужно же было это сделать рано или поздно. — Да ты не жалей, не жалей, ты с ней будешь счастлив. — Я уйду, я убегу, Дмитрий Васильевич, потому я не желаю. — А уж это будет подло. Здесь не у цыганки Катерины Игнатьевны, не у Леокадушки, а в благородном доме. Иди скорей поговори с невестой, а то она одна. — Иолопаевский попросту толкнул Тупицына по направлению к Раисе. Аминьев снял со стены образ и кричал жене. — Софья Петровна, иди сюда, с шампанским после, прежде благословим их. В комнату вошла младшая дочь Аминьевых Маша в сопровождении гувернантки, Софья Петровна и Пелагея Васильевна. Спешил лакей с бокалами. — Раиса, привет, Антоныч! «Становитесь рядом!» — говорил Аминьев. Алапаевский схватил жениха и невесту за руки и поставил их рядом. В голове у Тупицына кружилось. Он решительно не знал, что делать, и решил... Ну, будь что будет. Началось благословение образом. Тупицыну сказали, чтобы он поцеловал Раису, что он и исполнил. Хлопнула пробка шампанского. Опять поздравления, опять объятия. Алопаевский чокнулся с Тупицыным и сказал ему. — Ну, счастливец, совсем счастливец. Тупицын продолжал быть как бы в угаре.